Глава 12. Туман моментально исчез, и увидев тех, кого предстояло спасти, мы охренели. Это были ульхеты, те самые трехголовые змеи Горыныча с коллективным разумом. Я уже знал, что они между собой отличаются, и насчитал девять управляющих и порядка пятидесяти воинов. Тех, кто без управляющих превращался в безмозглые куски мяса с зубами. Этот отряд стоял кольцом вокруг чего-то напоминающего цистерну, на которой не хватало надписи «нефти» или c 2 h 5 h А нападали на ульхетов двенадцать размером с фуру красных крокодилов. Как раз в эту секунду ближайший из них разинул пасть и, схватив одного из воинов, втянул его в себя. Тот попробовал перерубить язык, но меч лишь отскакивал. До этого я пребывал в легком шоке. Но гибель Ухета запустила в моей голове счетчик, показывающий, что только что наша потенциальная награда уменьшилась. Промелькнул вопрос, почему Горыныча просто не свалят? Но тут, очевидно, дело было в том, что находится в цистерне. «Не рискуй!» — крикнул я Сергею и перенесся к тому крокодилу, который на данный момент представлял наибольшую опасность. Замедление времени и пространственный взрыв. Красная тушка буквально разметала а я тут же телепортировался чуть дальше. Потом еще немного скорректировал расположение, чтобы зацепить как можно больше врагов, но не тронуть своих, и сколдовал волну. Троих монстров убил, двоих сильно покалечил. а жаль дублер в откате, он мог повторить это действие еще раз. Вместо него я призвал двойника и попробовал сколдовать берсерка на одного из идущих парой земноводных, хотя скорее землелавных. «Ух ты! Получилось!» Крокодил резко развернулся и, раскрыв пасть, цапнул своего сородича точно посередине туловища. Ну, как цапнул? Считай, до половины перекусил. Тот заревел и, извернувшись, схватил обидчика за морду. «Пусть развлекаются!» Дальше, стараясь отвлечь монстров от ульхетов, я прыгал туда-сюда, забрасывая их гранатами и приносящими мало пользы молниями. Вдруг скала затряслась и вылезшие из нее каменные шипы пронзили еще одного крокодила. Это Сергей показал то, на что способен. А следом в бой, наконец, вступили и сами Горынычи. Они разделились и, окружив отдельно стоящих монстров, принялись колоть их светящимися голубыми здоровыми копьями-таранами, каждый из которых они держали в шестером. Завалили, при этом, правда, потеряли семь бойцов. Впрочем, насколько я понял их структуру, для них это было примерно как потерять щит во время боя. Главное, чтобы выжили управляющие. К этому времени откатился взрыв, и им я убил одного из двух уцелевших противников. На последнего всем скопом навалились спасенные. «Да блин, еще минус два! Вообще не думают о нашей награде!» «Серег!» — крикнул я. «Добей да он того безногого, пока эти дятлы еще кого-то не слили!» «Принято!» — мужчина сколдовал гигантский камень и обрушил его на зубастую пасть. «Поздравляем! Задание выполнено! Ваша награда составляет пять очков характеристик и один навык улучшения тела!» «За три минуты боя нормально!» Я перенесся к Сергею, а потом мы отошли метров на тридцать от снова вставших кольцом вокруг цистерны спасенных. Оружие они не опускали и вообще не выглядели довольными и благодарными. «Надо попробовать наладить первый контакт», — дрожащим от возбуждения голосом проговорил любознательный Сергей. «Когда еще удастся с этой расой пообщаться? А сейчас мы показали, что не враги им...» «Не уверен, что они это осознали», — покачал головой я. «А еще не уверен, что они говорить умеют, и на них языковедение сработает». «Ну, ты есть». «Рты и у крокодилов были», — проворчал я, не разделяя энтузиазма напарника. «Ладно, давай бафы и подойдем немного». Спустя минуту мы остановились в двадцати метрах от замерших и выглядящих будто статуи якобы разумных. То, что они живы, выдавали только подрагивающие ноздри и изредка моргающие глаза. Моргающие, к слову, горизонтально. «Мы пришли с миром громко заявил я. В ответ тишина. «Мы первый раз встречаем вашу расу, вне испытаний и червоточины, и хотели бы пообщаться!» — крикнул Сергей. По рядам ульхетов прошло движение. Они будто бы выдохнули, и один из управляющих сделал два шага нам навстречу. «Награда! Уже! У вас! Уходите!» Слова давались его зубастому рту трудно, но из языковедение умудрилось их перевести. «У нас еще шесть часов в этом мире!» — не сдавался Сергей. «Мы просто хотим поговорить!» «Узнать о вас, рассказать о себе. Мы недавно присоединились к системе, и нам интересно». «Видел одного. Отдельного. Видел. Всех», — прохрипел Ульхед. «Примитив. Эгоизм. Жадность. Ограниченность. Что интересного?» «В этот момент я почувствовал на плече тяжесть и с удивлением обнаружил появившегося там Прошу». «Тебя тоже интересует культура змей Горынычей?» — тихо спросил я его. Вместо ответа он соскочил на чёрную крошку и в несколько прыжков оказался точно между нами и управляющим. Я напрягся, но, понимая, что своими действиями скорее помешаю, вынужден был ждать. Между тем Проша замер, потом будто набрал в лёгкий воздух и вдруг завизжал. Нет, не так. «Завизжал!» Протяжно и очень громко. Я практически оглох но почти сразу получил лечение. А вот ульхеты вообще никак не среагировали. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. «Мы готовы поговорить. Мы с Сергеем переглянулись». «Кто это сказал?» Тихо спросил я. «Эм, -э -э, не знаю». Мужчина растерянно пожал плечами. Такое ощущение, что голос прямо в голове возник. «Так и есть отдельные. Я говорю с вами мысленно». Ища поддержки, я повернул голову к снова расположившимся на моем плече кристаллоиду. «Я...» yeah. — он кивнул. «Он в почке! Она ковови мыслю!» «Там мамка похожа внутри!» — пробормотал я, поворачиваясь к Сергею. «Не только! Тут еще головастики, и мы благодарны вам за помощь!» Теперь уже сомнений не оставалось. Странный медленный голос звучал прямо в мозгу. И, что интересно, вместе со мной его слышали и Сергей с Прошей. Любопытство не порог. Более того, я сам люблю узнавать новое, особенно если это может пригодиться в будущем. Но ситуация была настолько странной и необычной, что я немного растерялся. Проша, пойдем к нам. Пойдем. Кристаллоид исчез, а следом зашел в хранилище и я. Это безопасно все? Я махнул рукой на замершую на стене картину. Как-то непривычно, когда в голову лезут. «Я сказал ей, что вы не нападете!» И она поверила тебе? «Конечно!» Роша сделала обиженную мордочку. «Пристай, ой ты, ни кота, не фут!» «Где Джин?» «Какой Джин?» Теперь мордочка выражала невинность. «Ясно все с тобой!» <laughs> Я засмеялся. А мысль она не считает. «Ней!» «Уфа сосита, только говорит!» «Ладно, тогда пойду зергами базарить». «Правда, по-прежнему не понимаю, на хрена мне это надо?» Я вышел из хранилища, и Кристаллоид тут же оказался на моем плече. «Интересно, чем его так привлекают ульхеты?» «Прошу говорить, что им можно доверять», — сообщил я Сергею. «Но ты все равно будь осторожен». «Сергей, они мыслей не считают «Нет, только говорить могут». «Мы рады встретить новую расу разумных», — сразу же приступил к делу довольный Сергей. «Предлагаю, чтобы никому не было обидно задавать вопросы по очереди». «Нам незнакомо значение слова «обидно», — произнес голос. «Твое предложение приемлемо. Задавай». «Это ваша планета?» — первый вопрос Сергея я одобрил. «Нет, дай характеристику, по которой мы сможем понять, какой сейчас год и месяц». «Эм...» <свист> — Сергей задумался. а «Афилийцы присоединились к системе шесть лет и семь месяцев назад». «Приемлемо. Ваш вопрос». «Как вы сюда попали?» «Через портал. Как давно ваша раса присоединилась к системе?» «Попробуй изменить формулировки. Она, они отвечают на конкретный вопрос». «Сергей». «Я уже понял. Шестнадцать дней назад. Расскажи, как так получилось, что вы здесь застряли?» На нашей планете на мой выводок напали орки. Мы эвакуировали меня и головастиков. Здесь тепло, и мы планировали устроить тут колонию, но нас атаковали местные жители. Мы воспользовались артефактом и ждали, что наши сородичи нам помогут. Но, видимо, они все погибли, и пришлось ждать два года и два месяца, пока не придете вы. Исиец, поначалу этот спасательный артефакт меня очень заинтересовал и следующий вопрос я хотел задать про него. Но мне почему-то казалось, что после активации система должна это место пометить не только лучом, но и чаще открывать сюда порталы. Похоже, не угадал. И в теории тот, кто им воспользуется, может десятки лет торчать вне пространства. Так себе расклады. Канают только в том случае, если ситуация вообще критическая. И все равно. Просидеть лет десять, а потом встретить Граншитов... «Как вы так прокачались за 16 дней?» Задала свой вопрос невидимая собеседница. Или все-таки правильнее говорить «они». Вопрос, кстати, очень неудобный. Если Сергей даст понять, что что-то скрывает, диалог может прерваться. «Помогает клан. Успеваем первыми попадать на испытания. Наладили торговлю почти со всеми разумными, и наш лидер сумел добыть у граншитов хорошие артефакты. Как вы относитесь к другим расам?» «Как к еде инкубатором для выведения наших детенышей. Хотите стать инкубаторами?» <къех> «Нет, спасибо», — ответил Сергей, немного охрипшим и потерявшим в энтузиазме голосом. «Если бы не кристаллоид, вы бы на нас напали». «Нет, среди вас есть хранитель». Роша снова соскочил на землю и, стрелой промчавшись вперед, зарядил молнией, стоящего ближе всех управляющего. Тот как подкошенный упал. Но, что любопытно, остальные ольхеты даже не пошевелились. После атаки кристаллоид снова завизжал, и в этот раз это было тише, но дольше. «Вопрос снимается», — включили заднюю Горыныча. «Дополнение к нашему предыдущему ответу. Мы бы не напали, так как вы сильные, но наличие среди вас хранителя заставило бы это сделать в любом случае. Не будь среди вас понимающего». «Понимающий, надо полагать, Проша». «Нужно будет как-нибудь не пожалеть времени и плотненько с ним засесть в хранилище». «Он, конечно, любит утаивать информацию, но, уверен, может поведать много интересного, особенно после того, как мы спасем его подругу. Кстати, надо не забыть этим заняться, как уйдем отсюда». Мы продолжали играть в вопросы и ответы, но после наезда кристаллоида у собеседников явно пропал запал, и ничего особенно толкового мы не узнали». Торговать они тоже не захотели, и вскоре разговор заглох. «Сергей, сначала хотел посмотреть, как выглядят главастики, но теперь перед глазами стоит картина, как меня используют в качестве инкубатора для выращивания одного из них. Так что передумал». «Ну их нафиг тогда, давай просто полетаем, планету посмотрим, мало ли тут еще кто-то живет». «Сергей, давай». Даже через чат слышалось то, что напарник расстроен. Мы взмыли на три километра, потом разогнались и полетели. И летели все четыре с лишним часа, которые оставались до возвращения. Все это время под нами была та же однообразная выжженная земля, текущая лава и гейзеры. Не встретились даже монстры, на которых мы могли отвести душу и покачаться. Сергей. Плохой мир. Не исключено, что ему намного больше лет, чем земле, и раньше он был с зеленым и обитаемым. Сергей. «Напомни мне никогда не просить тебя меня подбадривать». «Договорились. Возвращаемся». Как и ожидалось, Анна со своими людьми еще не прибыла. Более того, вероятно, находилась еще достаточно далеко, поэтому, чтобы выйти за пределы зоны, нам пришлось самим искать добровольца на место хозяина портала. Сергей ходил пешком, я же прыгал. И прыгал, и прыгал, но так никого и не нашел». Олег Ждановский. «Тут есть несколько приговоренных после события про соседей. Можем через портал призрачного диверсанта к тебе закинуть. Потом кто-нибудь из людей Анны приведет приговор в исполнение». Шизоид. «А вдруг повезет, и в хорошее место следующий портал откроется? Тогда придется гад в живых оставлять. А со временем это может привести к тому же, с чем только что разбирался ужас». Молот. «Мы можем». «Личное сообщение от Молот». «Блин, чуть в общий чат не написал. Можем через портал диверсанта к вам прыгнуть, а потом все вместе на Афилию метнуться. Там, по идее, в самом разгаре вторжение на Ильяв. Думаю, им пригодятся наши массовые заклинания». «Дело хорошее. Тогда еще можно Лизу через портал притащить». На плече возникла тяжесть. «Можно сначала со мной пойти?» — пискнул мне на ухо Проша. «Прямо отсюда и прямо сейчас?» — удивился я. Yeah. «А, собственно, почему нет? Такого, что будет по-настоящему подходящий момент, можно и не дождаться. А сейчас, по крайней мере, нет ничего суперсрочного вроде глобальных событий. «Сергей!» — я приземлился рядом с мужчиной. «Давай прячься где-нибудь и жди Анну. Мы с прошлой по делу. Сколько займет времени, неизвестно». «В любом случае, передай ей, чтобы нашла человека, который станет следующим хозяином портала, и объясни, что, если что, мы иногда сможем его менять». «А вы куда?» — нахмурился напарник. «Понятия не имею». Я обернулся к спрыгнувшему на асфальт кристаллоиду. «Мы куда?» Вместо ответа тот заискрил и выпустил молнию в стену ближайшего дома. Она засияла зеленым и пошла волнами. «Это портал?» — уточнил я. «Да, Зайи!» «Как-то так». Глядя на Сергея, я развел руками, а потом, чувствуя себя Гарри Поттером, вошел в стену. «Пространственный кристаллоид предлагает вам пройти задание. Это поможет вам стать ближе и усилить связь. Смерть необратима. Принять отказаться». «Принять? Мир померк, а вот дальше началась непонятная чертовщина». «Идет загрузка мира. Ждите. Идет загрузка мира. Ждите. сбой загрузки «Совместное задание уже начато». «Отмена!» «Сбой процедуры отмены. Загружаем локальную версию, соотносим параметры. Ждите». Хрен знает, сколько я в итоге ждал, но нервных клеток сжег порядочно. Наконец буквы пропали, и мир стал вырисовываться. Вот только происходило это совсем не как обычно. Сначала размытое пятно вокруг стало цветным, что никак не повлияло на его понятность. Потом пробился какой-то шум, и следом донесся громкий, медленный, низкий голос. «Спасти прекрасную принцессу и привести ее сюда!» Картинка приняла более четкие очертания, и я стал различать силуэты. Двое сидели на больших креслах напротив, и один стоял рядом. Вернее, рядом стоял ботинок с меня размером а сам его огромный обладатель возвышался надо мной, и мне пришлось закинуть голову, чтобы полностью его увидеть. К слову, те двое, что сидели на стульях, тоже были великанами. «Будет исполнено, ваше величество!» Так же медленно, как и первый, произнес тот, что стоял рядом со мной. «Да что за херня тут происходит? Где задание? Где Проша?» что за гиганты?» «Пусть боги помогут вам!» Голоса стали ускоряться, а картинка приобретать приемлемую резкость. Но разглядеть я ничего не успел. Тот великан, что стоял надо мной, вдруг нагнулся и протянул ко мне здоровущую ладонь. Я попробовал отпрыгнуть, но тело слушалось плохо, и ему удалось схватить меня за... «За шкирку, мля!» «Как ссаного кота!» Я задергался, пытаясь вырваться, но меня швырнули в мешок, где я благополучно и отрубился.